У стихотворца корытце свое, у критика свое корытико, но есть не имеющие ничего, а кроме красивого почерка. Полезут в книгу, хваля и громя из пушки критического очерка. А чтоб имелось научное лицо, У этого вздора слопыханного Всегда на столе, покрытый пыльцой, Неразрезанный том плеханова. Зазубрит фразу «Ишь, ребятье!» И ходит за ней, как за няней. Бытье, а у этого еда и питье, Определяет сознание перелистывая авторов на букву Л фамилию Лермонтова встрети. Критик выясняет, что он ел на первое и что на третье. Шампанское пил, выпивал, допустим, налёт буржуазный густ. А его любовь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 Шаблона прилежного Лежнев зарадуется он про Вешнего, Вешнев он про Лежнева. 19 апреля 1926 года.